Том 15, глава 127. Конец турнира и награды, танцующая фигура продолжала дрифовать в его голове. У Йуйхау был ошеломленный взгляд в его глазах. Длинные розово-голубые волосы фигуры были того же цвета, что и волосы Ван Дуна. Он не мог не вспомнить время, когда они вместе активировали молот небесного императора. Слияние их боевых духов тогда спроецировало его взрослую фигуру, которая нанесла чрезвычайно сильный удар. Ехау все еще ясно помнил силу этого удара. Это было потрясающее чувство. Но почему облачение света превратилось в восхитительную красавицу? Может быть, это было нисхождение сияющей богини бабочек? Хотя не похоже, что это действительно было так. Поскольку Ван Дун был тем, кто контролировал этот навык слияния боевых духов, воспоминание Юйхау было не очень глубоким. А Ван Дун потерял даже сознание после этой атаки. Точно! Что сейчас с Вандуном? Они оба перерасходовали свои силы, и Юйхау сразу же подумал о Вандуне, вспоминая все, что произошло ранее. Он вдруг стал беспокоиться. Хотя его тело было истощено, он был просто утомлен. С золотом жизни, питающим его и его экстраординарную жизненную силу, его тело быстро восстановилось после того, как он отдыхал в течение дня. Но Йхау все еще было трудно двигаться. Он не мог пойти и проведать Вандуна, даже если бы и захотел. Он мог лишь успокоиться и использовать загадочную технику небес, чтобы восстановить свою духовную силу. Загадочная техника небес была очень эффективна в лечении и восстановлении. Когда она была первоначально активирована, Йойхао ощущал, что все идет в соответствии с тем, как он совершенствуется обычно, потому что у него не было излишней духовной силы. Однако через три часа из его конечностей выскочил оттенок духовной силы. Они начали активироваться. Все было иначе, когда у него была духовная сила. Ейхау сел, хотя и даже с трудом. Он сосредоточил свой разум и внимание на использовании своей духовной силы. Загадочная техника небес не просто восстанавливала его силу, она также питала его тело и разум. Болезненные чувства, которые он испытывал, также уменьшились, когда его духовная сила была использована. Но Ейхау не видел, как око жизни открылось у него на лбу. Тусклый зеленый свет, в котором содержалась аура жизни, тихо питал все его тело. Когда он проснулся от медитации, на улице уже было темно. Уже наступил вечер. После того, как он потянулся, Ихау сделал удивительное открытие. Его духовная сила снова возросла и теперь даже приблизилась к 29 девятому рангу. Это было связано с его усилиями в совершенствовании, но, что более важно, его потенциал стимулировался этой ситуацией на грани жизни и смерти. Но он не мог беспокоиться о своем восторге прямо сейчас. У него в голове было слишком много забот на данный момент. Он вскочил с кровати и быстро переоделся, он даже не умывался перед тем, как выбежал из своей комнаты ехау подсознательно захотел пойти в комнату Вандуна, но вскоре он понял, что есть более важные вещи. Вот почему он пошел, чтобы постучать в дверь Ваньяня. ехау заметил, что у учителя Ванна черные круги под глазами, когда дверь открылась. Он выглядел очень вялым, как будто он еще не проснулся. «Учитель Ван, вы...» «Юйхао, ты уже в порядке? Как твое тело?» Ван Янь приободрился, увидев, что это был он. Ехал поспешно спросил у него. — Учитель Ван, как себя чувствует моя старшая сестра, Черное Пламя? Ван Янь скривил брови и сказал глубоким голосом. — Проблематично. Мы стали финальными чемпионами после того, как турнир закончился вчера. Мы, когда мы вернулись, старейшина Сюань начал помогать саутау подавлять ее Черное Пламя. Хотя общая сила черного пламени не может сравниться со старейшиной Сюанем, оно очень устойчивое. Ему удавалось повторно высвобождаться, хотя старейшина Сюань подавлял его несколько раз. Сознание Сяо все еще остается неясным. Сейчас проблема действительно довольно серьезная. «Мы должны вернуться в Академию, как только получим наши призы. Нам нужно лечить ее, используя ресурсы Академии как можно быстрее. Сначала давай зайди внутрь». Говоря это, Ванянь впустил Юйхао в комнату. Комната Ваньяня была несколько неопрятной. Шторы все еще были задернуты, и было очевидно, что он отдыхал до этого, до того, как пришел Юйхао. И он был слишком измотан. Как учитель, ответственный за этот турнир, он находился под большим давлением, чем кто-либо из всех. Он чувствовал, словно его тело начало разрушаться после того, как он стал более расслабленным из-за волнения от становления окончательными чемпионами. Решив несколько вопросов после возвращения, он рухнул на свою кровать. Он несколько раз пытался выползти из постели, так как беспокоился о состоянии своих учеников. Вот почему он выглядел таким измученным. Без некоторого выздоровления он не сможет восстановить себя до пикового состояния. Но этот опыт все же был очень ценным для Ваньяня. Он стал гораздо более выдающимся учителем с точки зрения опыта, менталитета и даже некоторых других тонких аспектов. Ванянь позволил Юйхау сесть и налил ему стакан воды. — С твоим телом все в порядке, Юйхао? — спросил он. Юйхао не церемонился и выпил стакан воды. Он ответил. — Я уже в порядке, я был просто измотан. Учитель Ван, превратится ли боевой дух старшей сестрицы в злого боевого духа? Он лучше всех был знаком со злым фениксом Асятао. Хотя злая аура изначального пламени Феникса была очевидна, она все же была подавлена пламенем Феникса. Но Юйхау больше не мог чувствовать благородство пламени Феникса, когда боевой дух Мосятао трансформировался. В нем осталось лишь безумие и насилие. Это не похоже на боевого духа нормального мастера духа. Ваньянь отобразил горькое выражение и ответил. Если черное пламя не удастся полностью подавить, она может стать злым мастером духа. К тому же она станет чрезвычайно могущественной. Старейшина Сюань упоминал как-то, что духовная сила Сяутау достигла 70-го ранга после того, как пламя Феникса почернело. После того, как она получит седьмое кольцо, вероятно, произойдет дальнейший рост». Старейшина сюань также не уверен, насколько она потенциально может вырасти. Но мы определенно будем надеяться, что сяо не станет злым мастером духа. Ее сознание будет поглощено злой тьмой. Когда это произойдет, она больше не будет прежней Мася-Тау. Она станет злым темным фениксом. ейхау был шокирован, когда сказал. «Тогда учитель Ван...» Что нам делать, старшая сестра ведь? Ванянь вздохнул и покачал головой. Он ответил. По крайней мере, сейчас у нас нет решения. Мы можем посмотреть, что можно сделать лишь после того, как вернемся в Академию. Старейшина Сюань уже унесся у Тау обратно в Академию. После этого он вернется за нами. Ихао облегченно вздохнул, услышав, что Мася Тау вернулась в Академию. Он верил в Академию. Из любопытства он даже спросил. «Учитель Ван, зачем старейшине Сюань возвращаться за нами? Мы не можем вернуться сами? Наши травмы не такие уж и страшные». Ваньянь посмотрел на него с глубоким взглядом и быстро ответил. «Юйхао, ты не сможешь покидать Академию в течение некоторого времени после того, как мы вернемся в этот раз». Ты даже не сможешь уйти во время каникул. Став чемпионами этого турнира, вы все оказались в центре внимания и стали мишенью для других. Что, если кто-то захочет навредить вам всем? Академия лишь проявит осторожность. Ты забыл о секте тела. ехау широко открыл глаза. Вы хотите сказать, что кто-то может... Ваненьки кивнул и ответил. Мы не можем исключать такую возможность. Эти парни не будут действовать безрассудно при старейшине Сюане. Никогда не недооценивай порочность этого мира. Все вы уже столь выдающиеся в таком юном возрасте. А что будет десять или двадцать лет спустя? Наши враги не хотят, чтобы вы все достигли той стадии, когда станете для них угрозой». Ейхау нахмурился. Хотя он был еще очень юн, он был намного более зрелым, чем другие дети того же возраста. Он сразу понял учителя. «Учитель Ван, а как себя чувствует Ван Дун?» сказал. «Его состояние довольно стабильное. Как и у тебя, его тело было переутомлено. Вы оба выложились на полную в финале. Честно говоря, ваши навыки слияния боевых духов шокировали всех». Это первый случай в истории континента, когда двум парным боевым духам удалось развить четыре навыка слияния боевых духов. Вы оба должны тщательно следить за своей безопасностью именно из-за этого. Хорошо, иди проведай его. Просто закажи все, что хотел бы съесть у отеля. Теперь ты звезда. Эта утешительная улыбка появилась на его лице, когда он закончил говорить. Он смотрел на Юйхау так, словно он смотрел на своего собственного ребенка. У Юйхау всегда был ключ от комнаты Вандуна, точно так же, как и Вандун мог свободно входить и выходить из его комнаты. Юйхау вошел в комнату, открыв дверь. Вандун все еще спал, все его тело было покрыто теплым одеялом, и было видно лишь его бледное лицо. Его короткие розовато-голубые волосы были очень грязными, пока его голова лежала на подушке. Его очаровательное лицо казалось намного мягче. Йойхау сел возле кровати и не смог ни ущипнуть его за лицо. Он опустил голову и приблизился к нему, прежде чем пробормотать. Он выглядит точно так же. Да, был ли это цвет волос или овал лица? Ван Дун и образ той женщины были одинаковыми, но он был гораздо более невинен, и ему не хватало обаяния леди. Гейхау находился очень близко к Вандуну, поскольку он анализировал лицо последнего. В этот момент он почувствовал, как мягкие волосы коснулись его лица. Пара голубых глаз появилась перед ним. Длинные и вьющиеся ресницы немного дрожали, потому что они были слегка затронуты. «А? Ты не спишь?» Хихау был шокирован и выпрямил спину. Почему-то его сердцебиение быстро возросло, когда за ним наблюдали эти огромные глазенки. Вандун резко сказал, «Ты смеешь щипать меня за лицо? Ты ждешь смерти?» Хихау закричал. «А! Так ты не спал! А почему ты ничего не сказал, когда я вошел?» Вандун фыркнул и ответил. — А почему я должен был что-то говорить? Я хотел посмотреть, чем ты планируешь заняться. И я в самом деле раскрыл твои намерения. Юйхау хмыкнул и сказал. — Ну, как скажешь. Вандун, разве ты сейчас не очень слаб и не можешь использовать свою энергию? Хотя Вандун не спал, его голос был очень слабым. Его состояние было таким же, как у Юйхау, когда он только что проснулся. Вандун, закатив глаза, сказал. «Ты думаешь, что все такие же, как и ты, Юйхао?» Юйхао, подразнивая усмеха, сказал, «Хорошо, что ты слаб, Вандун. Что ты сможешь сделать, если я ущипну тебя за лицо?» Сказав это, он обеими руками ущипнул лицо Вандуна. Он даже несколько раз изогнул его щеки. Очаровательное лицо Вандуна было искривлено до странной формы. Даже его губы не могли не выпятиться вперед. "Юхао, ты негодяй!" неразборчиво сказал Вандун. Ейхао ослабил хватку на лице Вандуна, прежде чем похлопал его по шее. Он сказал: "Ты должен вести себя лучше, Вандун, поскольку ты уже настолько слаб. Мне нравится это чувство". Вандун был в ярости, пока его лицо не покраснело. Он впилился взглядом в Юйхау, но легкое намерение рассмеяться подсознательно промелькнуло в глубине его глаз. Турнир духовных дуэлей передовых академий Континента наконец завершился, и им даже удалось отсто отстоять славу Шрека. Они даже стали теми, кто определил победу в финале. Теперь они чувствовали себя намного более расслабленно, когда интенсивный турнир закончился. Вот почему Юйхау вел себя именно так. Йейхау тоже заметил, как Вандун улыбается. Он пытается скрыть свою улыбку. «Вандун, разве мы не лучшие?» Вандун был ошеломлен, глядя ему в глаза. Ярость на его лице исчезла, и он слегка кивнул. «Да, это так. Мы чемпионы!» Ейхау ярко улыбнулся, но слезы начали появляться в его глазах. Внезапно он согнул талию и приблизился к телу Вандуна, прежде чем крепко обнять его. Спасибо, Вандун. Вандун был в оцепенении. Он чувствовал внезапную эмоциональную вспышку, Юйхао, но не знал, что делать или говорить в этот момент. Но он медленно вытянул руки. Хотя он был слаб, ему все же удалось обнять спину Йойхау. Юйхао Юй пробормотал. В тот день, когда я покинула свобня герцога, Я поклялся отомстить за маму, когда вернусь. Я собирался стать сильнее каждого из них и даже заставить их заплатить цену за муки, которые моя мама испытывала более десяти лет. Я даже хотел покончить с родословной герцога. Тогда я не осознавал, насколько детским был такой менталитет. Я встретил самого старшего брата и учителя Сяо Я в великом лесу звездных духов. Но я осознал, насколько маленьким и слабым я был лишь после того, как поступил в Академию Шрек. Я так много работал, чтобы исполнить свое упрямое желание. Тем не менее, чем больше я узнавал, тем лучше понимал, насколько это нереально. Я просто слабый сирота по сравнению с особняком герцога. Я не могу угрожать им ни в малейшей степени. Был даже период времени, когда я чувствовал себя опустошенным. Я думал, что у меня не будет ни единого шанса в моей жизни. Лишь благодаря тебе и всем остальным я снова смог ощутить тепло. Мне очень повезло, что я встретил учителя Сяоя и самого старшего брата. А также мне повезло, что я встретил тебя. Это вы. Вы те, кто позволили мне присоединиться к большой семье Шрека. Именно вы позволили мне ощутить теплоту и дружбу, которых я никогда не испытывал, пока был моложе. Мы вместе пришли на турнир духовных дуэлей передовых академий Континента и даже завоевали титул чемпионов. С этого момента я понял, что не всего можно достичь лишь благодаря тяжелой работе. Ван Дун, спасибо, что дал мне смелости и помог стать сильнее. Ты всегда будешь моим лучшим братом. Выслушав слова Юйхао, взгляд Вандуна стал очень нежным. Даже его руки стали сильнее, чтобы крепче обнять Юйхао. Они вдвоем сохраняли это положение в течение нескольких минут, в то время как одна сторона подушки Вандуна была пропитана льющимися слезами Юйхао. «Э-э, ты, ты раздавишь меня!» Через некоторое время Вандуну наконец удалось выдавить эти слова из своего рта. Юйхау невольно отпрянул, но увидел лишь улыбающегося ему Вандуна. Увидев его очаровательное лицо, Юйхау не мог не ущипнуть его снова. — Вандун, как было бы здорово, если бы ты был девушкой, такой же, как проявление облачения света, появившееся в тот самый день, — сказал Юйхау. Лицо Вандуна покраснело, и он ответил — даже будь я девушкой какое это имеет отношение к тебе несколько слезинок все еще находились на лице юйхао но не осознавая этого он усмехнувшись сказал конечно это не имеет ко мне отношения тогда бы я стал бессовестно увиваться за тобой да точно стал бы старший сюй сказал что хорошая девушка боится настойчивых парней и что однажды ему удастся покорить за нанянь ах да У тебя дома есть сестра? Ты можешь представить ее мне? Лучше принеси пользу тому, кого ты знаешь, чем посторонним. В этот самый момент лицо Вандуна покраснело, но он не повернулся, чтобы посмотреть на Ейхау. ехау подумал, что он зол, и поспешно сказал, «Я просто шучу, не принимай это всерьез, Вандун». Вандун, внезапно повернув голову, сказал, «Что ты имеешь в виду?» «Ты не можешь забрать свои слова. Позволь-ка мне сказать тебе, у меня действительно есть старшая сестра». «Что?» Глаза Юйхау широко раскрылись, когда он посмотрел на него. «Ты... ты серьезно?» «Конечно, серьезно», — серьезно сказал Вандун. «У меня есть старшая сестра-близнец. Она родилась на два часа раньше меня. Если ты действительно хочешь познакомиться с ней, я могу представить тебя ей». Она сейчас в другой академии. Все потому, что моя семья опасается отпускать ее далеко из-за ее пола и красивой внешности. Но вот боевой дух моей старшей сестры такой же, как и у меня. Наша академия Шрек позволяет выдающимся личностям присоединиться к экзамену на вхождение во внутренний двор. Возможно, моя старшая сестра также присоединится, когда мы будем сдавать экзамен через несколько лет. Я бы могу даже представить тебя ей тогда, ведь так?» кихау был ошеломлен, глядя на Вандуна. «Старшая сестра-близнец? Э, значит, это что, она даже похожа на тебя?» Вандун, закатив глаза, сказал. «Естественно, как мы можем быть близнецами, если не будем похожи друг на друга? Я верю, что она будет выглядеть точно так же, как и проявление облачного света, которое мы показали в тот день». «Что, заинтересован, да?» «Ты точно заинтересован. Если ты будешь слушаться меня, я могу рассмотреть возможность представить ее тебе». Йоиха усмехнулся и, покачав головой, сказал, «Забудь об этом. Если твоя сестра настолько красива, с чего бы ей влюбляться в меня, я просто пошутил, не обращай внимания». Проявление облачения света было действительно восхитительным. Ван Дун резко сказал. Не стоит недооценивать себя, ты все еще считаешь себя никудышным, да? Парный боевой дух и предельный боевой дух, член команды чемпионов турнира духовных дуэлей. Ты даже являешься главной движущей силой команды. Кому ты уступаешь среди людей того же возраста? Разумеется, даже я немного в шоке от тебя». Гейхао был ошеломлен на мгновение. «Верно, а кому он уступал?» После того, как он задал себе этот вопрос, он обнаружил, что было крайне трудно ответить на его собственный вопрос. Ван Дун был в ярости, когда сказал, «Хватит витать в облаках, помоги мне лучше восстановиться. Ты вообще человек? Ты знаешь лишь, как издеваться надо мной, но не помогаешь мне восстановить свою силу». «А, э, хорошо». И Хау быстро схватил его за обе руки. Он медленно вводил духовную силу своей загадочной техники небес в тело Вандуна. Вандун был в равной степени истощен, но его меридианы были эластичными. Они не проявляли никаких признаков повреждений. Питательный эффект духовной силы загадочной техники небес был чрезвычайно хорош. Наряду с жизненной аурой Юйхао в его духовной силе, Вандун очень быстро восстановил свою духовную силу. Силе Хаудуна даже удалось снова начать циркулировать. Они вдвоем работали вместе и потратили менее двух часов. Когда небо снаружи потемнело, духовная сила Вандуна была практически полностью восстановлена. Он больше не был в ослабленном состоянии. ехау отпустил руки Вандуна, когда он глубоко вздохнув сказал. — Хорошо, теперь тебе должно быть более комфортно давай прекратим совершенствоваться на сегодня и хорошенько отдохнем пошли поедим Вандун резко сел и быстро использовал свои руки чтобы ущипнуть юхау за щеки у него появилось дерзкое выражение лица после того как он скривил щеки йхау йхау не сопротивлялся и позволил вандуну щипать себя знаешь что Ван Дун, твой мелочный менталитет слишком силен Ван Дун широко открыл глаза и увеличил силу и добавил «Мой мелочный менталитет слишком силен. Кто все это начал, я обязан ущипнуть тебя!» Хау закричал от боли. «Я не использовал столько силы, Вандун! Если ты не остановишься, я отомщу тебе. Пока он говорил, его обе руки уже опустились ниже подмышек Вандуна. не нет не, не, не, нет не-не-не-нет!» Вандун громко рассмеялся. Они оба продолжали веселиться в своей комнате. Академия Шрек. Остров Бога моря, Павильон Бога моря, В тихой комнате. Маситау лежала на гладкой белой кровати. Черное пламя, которое непрерывно выходило из ее тела, исчезло, но она все еще выглядела чрезвычайно бледной. Ее лицо иногда вспыхивало слоем черного газа. Золотой барьер света окружал эту кровать. Казалось, что Маситау была запечатана. У ее кровати стояло два человека. Слева был декан отдела боевых духов Академии Шрек, Яньша Уже. Рядом с ним стоял старец в преклонном возрасте. Старик, казалось, не мог выпрямить спину. Хотя он и стоял там, его тело, казалось, было согнуто под углом в девяносто градусов. Он держал костыль обеими руками, с помощью чего поддерживал свое тело. Яньша уже серьезно посмотрел на Масятау и сказал глубоким голосом. «Мастер, я думаю, что это лишь временная мера, хотя мы использовали многообразные таинственные ледяные ложа и даже вашу силу света, чтобы запечатать пламя темного феникса, Масятау. Пламя темного феникса чрезвычайно властное». Как только оно освободится от ограничений, все станет скверно. Чувства Сяутау тоже будут. Этот старец являлся мастером павильона бога моря Академии Шрек и самым могущественным человеком в Академии Шрек, старейшиной ему Неудивительно, что он всегда лежал в кресле. У него была ужасная болезнь, которая мешала его спине выпрямиться. Кто бы мог подумать, что он обладает способностями трансцендентного мастера. У него даже был уважаемый статус. Му сказал. — Ты прав. Я тоже впервые вижу пламя темного феникса. Я взглянул на меч, который принес мне малыш Сюань, старейшина Сюань. Какой невероятный судный меч. Он может фактически превращать любую духовную силу в силы света и тьмы по желанию. Мое мнение о духовных инструментах уже очень велико, но кто бы мог подумать, что развитие империи Солнца и Луны в этом аспекте даже превзойдут мое воображение. Боевой дух сяо -тао пережил трансформацию, потому что сила тьмы судного меча смогла проникнуть в ее тело и стимулировать ауру зла, которая была подавлена. Они дополнили друг друга и взяли под контроль ее тело. сяо -тао сопротивлялась своей стойкостью и боролась за контроль над собственным телом. Хотя сила зла чрезвычайно могущественна, ее тело все же принадлежит огненному атрибуту. Огромное столкновение произошло между обеими сторонами прямо внутри ее тела. Тао очень стойкий человек. Она не прогнулась. Я могу представить, как она хотела погибнуть вместе с другой стороной, когда это произошло. Хотя она явно была слабее, ей удалось заставить силу тьмы и зла пойти на уступки. Они перестали сталкиваться с ней и напрямую влились в пламя Феникса, надеясь поглотить ее. Сяутау даже использовала время трансформации для того, чтобы нанести упрямый удар и добилась победы. «Ты прав в одном. Чем больше подавления...» тем сильнее обратная реакция. После того, как злая воля и силы тьмы проникли в пламя Феникса, они начали безумную трансформацию. Я также не совсем уверен в деталях, но не все так плохо. Услышав слова старейшины Му, Яньша уже был шокирован. «Учитель, разве все недостаточно плохо?» Если бы мы не взялись Аутао под контроль, она бы уже стала злым мастером духа. Старейшинаму повернул голову и взглянул на него. Он нахмурился, прежде чем сказать. Тебе почти сто лет. Почему ты до сих пор так сильно удивляешься вещам? Ты хорош в других аспектах, но вот твой характер несовершенен. Иначе я бы не попросил Линер ограничивать твой авторитет. Яньша уже окаменел и с уважением ответил. — Да, мастер, я был неправ. — Хорошо, что ты знаешь, что ошибаешься, — равнодушно сказал старейшиному. — Ты должен быть спокоен во время решения вопросов. У медали всегда есть две стороны. — Да. Пламя Феникса Сяутау действительно загрязнено и не может подавить зло внутри, как в прошлом. Но сила тьмы смогла простимулировать самую примитивную силу ее пламени Феникса, иначе как мог этот черный огонь быть настолько мощным? Яньша уже также был очень могущественным и имел совершенного трансцендентного мастера. Он также посвятил всю свою жизнь изучению боевых духов. Услышав слова старейшины Му, он понял и сказал, «Мастер, вы хотите сказать, что злой феникс Сяутау эволюционировал после этой трансформации?» Старейшина Му кивнул и ответил, «Именно так. Он не просто эволюционировал. Он полностью эволюционировал». Помимо того факта, что она не может его контролировать, я смелюсь утверждать, что ее огонь самый сильный из существующих в настоящее время огней. Другими словами, она сформировала предельный огонь. Пламя Феникса само по себе является предельным огнем, но злая аура в теле Сяутао мешала чистоте ее пламени. Ее родословная всегда испытывала эту проблему. Трансформация ее боевого духа проложила путь для примитивной силы родословной ее Феникса. Хотя он превратился в темного Феникса, его способности все еще очень могущественные». «Если бы Сяотау не спала, она бы смогла бы побороться с обычным титулованным мастером прямо сейчас с помощью своего семикольцевого совершенствования». Глаза Яньша уже засверкали. «Предельный огонь! Это действительно предельный огонь! Однако жаль, что Сяутау не может контролировать свой предельный огонь в своем нынешнем состоянии». Старейшина взд вздохнул и сказал, «Вот почему я говорю, что у медали есть две стороны. Пока что мы можем лишь запечатать ее здесь. В противном случае она может стать самым сильным злым мастером духа в истории континента, если она потеряет над собой контроль. Как только ее совершенствование достигнет уровня титулованного... Ее будет трудно остановить. Развитие злых мастеров духа всегда было крайне пугающим. Янша уже с беспокойством сказал. «Но мы не можем просто так оставить ее. Я чувствую, как пламя темного феникса растет в ее теле. Придет день, когда мы больше не сможем его подавлять. Когда этот день наступит, мы действительно должны будем...» Старейшина покачал головой и сказал, «Не беспокойся, все не настолько безнадежно. Мы не можем торопиться прямо сейчас». Яньша уже на какое-то время был ошеломлен. «Мастер, у вас есть решение?» старейшину Му что-то прошептал. Яньша уже неоднократно кивнул, услышав его слова, и почувствовал облегчение. «Поскольку все так, мы можем сделать это лишь таким образом. Когда придет время, я сыграю роль плохого парня. У нас все равно нет выбора», — старейшиному сказал. «Другие дети уже скоро вернутся. Я не могу поверить, что они смогли защитить Славу с Шрека, несмотря на то, что они были намного слабее. Их достижения просто невероятны». После этого опыта у них будет много возможностей для улучшения. Академия также не будет скупиться на них за тот вклад, что они внесли. Яньша уже был тронут. Мастер, не волнуйтесь, мы вознаградим их в соответствии с тем, что мы обсуждали. Когда Ваньянь вернется и расскажет обо всем процессе турнира, я запишу все в учебники истории Академии и они получат беспрецедентные награды. Город звездных мастеров обрел спокойствие после окончания турнира. Церемония награждения не была публичной, и она не была грандиозной, но вот призы были высшего уровня. Занявшая второе место имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны покинула город звездных мастеров на второй день после окончания турнира под руководством своего учителя, и вернулась в империю Солнца и Луны. Академия Шрек еще один день ждала старейшину Сюаня. Помимо получения золотых духовных монет, им также дали четыре духовных кости в качестве награды. Им предоставили кость левой руки скорпиона, ледяного нефрита, кроме трех духовных костей, обычно предоставляемых чемпионам. Император звездных мастеров Сюйцзавэй хотел пригласить старейшину Сюаня, чтобы провести выбор из императорской сокровищницы, но старейшина Сюаня отклонил его. Являясь самым сильным человеком из Академии Шрек, проявляющим себя во внешнем мире, он не хотел заводить слишком тесные связи с империей звездных мастеров. В конце концов Ваньянь представлял Академию, чтобы сделать выбор. Он достаточно хорошо понимал своих учеников, и его знание духовных костей не уступало старейшине Сюань. У императора звездных мастеров защемило в груди после окончательного выбора ваньяня, но он был беспомощен в тот момент. Ценность этих трех духовных костей уже просто не может быть измерена с помощью денег. Нагрузка, вызываемая наградами турнира, также являлась одной из причин, по которой турнир каждый раз организовывался другой империей. Все полуфиналисты были награждены призами, но лишь чемпион получал три духовные кости, а занявшим второе место давали одну духовную кость. Духовные кости сами по себе не имели жизни, они могли проявлять свои эффекты лишь когда были кем-то поглощены. Вот почему империи и секты часто отдавали свои духовные кости непосредственно своим выдающимся преемникам. Самая большая разница между духовной костью и духовным кольцом заключалась в том, что духовная кость оставалась после гибели мастера духа, а духовное кольцо исчезало. Мастера духа существовали уже несколько десятков тысяч лет. Хотя духовные кости накапливались, их было гораздо меньше, чем мастеров духа. Что еще более важно, мир мастеров духа посредством исследований постепенно разработал метод синтеза духовных костей. Так было из-за растущего спроса на духовные кости. Если бы не быстрое развитие духовных инструментов и конфликт между континентом Солнца и Луны и континентом мастеров... Наиболее передовые исследования на континенте мастеров, вероятно, были бы связаны с синтезом духовных костей. Так называемый синтез духовных костей относится к объединению нескольких частей схожих духовных костей с использованием специального метода. Это сформировало бы совершенно новую духовную кость. После синтеза духовная кость, вероятно, станет более мощной, но в половине всех случаев они будут все же уничтожены. Было очень мало людей, которые осмеливались синтезировать духовные кости из-за того, насколько ценными были духовные кости. Когда Юйхау сливался с торсом ледяной императрицы, он использовал духовную кость секретного закона. Это, можно сказать, считать видом синтеза духовных костей. Но поскольку торс ледяной императрицы был слишком мощным, а сам синтез контролировался лично ледяной императрицей, он никак не мог потерпеть неудачу. Старейшине Сюаню понадобился всего лишь один день, чтобы совершить поездку туда и обратно между городом звездных мастеров и Академией Шрек. Он не позволил Ваньяню распределять четыре духовные кости. Сначала он заплатил все расходы Шрека на аукционе Звездного Света, а после велел всем собрать вещи и подготовиться к возвращению в Академию Шрек. Он сможет расслабиться только после того, как они вернутся в Академию. Юйхао и Вандун полностью восстановились. Бэйбэй, -бэй, Лин Ло Чен и Дай Хэн также были в порядке после того, как они развеяли яд. Травма дзанна нянь, однако, не была легкой, и она все же еще находилась в процессе выздоровления. Сюй был ранен серьезнее всего. Он проснулся только через два дня комы. Но он все еще был настолько слабым, что ему было трудно говорить, и ему понадобится некоторое время, чтобы поправиться. Старейшина Сюань вернулся из Академии Шрек и принес достаточное количество летательных духовных инструментов. Он лично тащил всех, как и в прошлый раз. Он использовал свою духовную силу, чтобы защитить Сюйсанши и дзен Нянь. Остальные использовали летательные духовные инструменты для полета, так же, как и когда они покидали Академию. На второе утро, после того, как они получили свою награду, все из Академии Шрек переоделись в обычную одежду. Не предупредив чиновников Империи Звездных Мастеров, они покинули город Звездных Мастеров и полетели в Академию Шрек. Пора было возвращаться домой. Та тревога, которую они испытывали, когда только пришли сюда, превратилась в гордость и славу. На этом... Глава 127 подошла к концу. Не забудь подписаться на канал. Том Пит.